Жизненный цикл эмоций. Мы можем представить, что все эмоции проявляются на определённой временной шкале. Существует один инициирующее событие или ситуация, за которым следует два наше сознательное внимание к этому событию. За этим следует три наша собственная уникальная оценка этого события, и четыре именно эта оценка, а не само событие, приводит к тому, что мы испытываем эмоцию. С этого момента эмоция может утихнуть естественным образом или затянуться надолго. Это может побудить к действию, а может быть подавлено и отправлено в тень, возможно, чтобы вырваться на свободу позже. Итак, например, у вас забронирован долгий полёт на следующее утро. Вы даёте оценку: "Я ненавижу летать. Что если самолёт разобьётся?" И в результате возникают такие эмоции, как тревога, паника и страх. Мы можем вмешаться, чтобы регулировать свои эмоции на нескольких этапах этого процесса. Вот как это выглядело бы, если бы вы пытались справиться с тревогой, с которой сталкивались, думая о предстоящем полёте. Выбор ситуации. Здесь мы выбираем, в какие ситуации вступать в соответствии с эмоциональными результатами, которые мы можем ожидать при выполнении этого действия. Происходит до того, как мы сталкиваемся с первым исходной ситуацией. В нашем примере это может выглядеть как простое избегание ситуации. который, как мы знаем, вызовут панику и усугубят её. Мы решаем не смотреть эпизод расследования о века катастрофы и намеренно избегаем общения с другом, который, как вы знаете, разделяет ваше беспокойство и только доведёт вас до белого каления, если вы будете слишком много разговаривать с ним перед полётом. Другая возможность заключается в том, что, зная, как мы отреагируем, мы полностью избегаем поездки или находим другой способ добраться до места назначения. Модификация ситуации. Это когда мы решаем каким-либо образом изменить ситуацию. Это во время 1 исходной ситуации. В нашем примере предположим, что вы действительно добираетесь до пункта назначения на самолёте. Однако ситуацию можно изменить, чтобы она вызывала меньше беспокойства. Вы принимаете лёгкий транквилизатор, занимаете место у прохода и берёте с собой много отвлекающих инструментов, а также лекарство от воздушной болезни, если вам это нужно. Вы практикуете дыхательные упражнения и успокаивающие мантры. Распределение внимания. Это тот момент, когда мы решаем сосредоточиться на конкретных аспектах ситуации. Это вовремя 2, где мы фокусируем нашу заинтересованность. В нашем примере предположим, что вы всё-таки прилетели, и несмотря на все ваши усилия, вы всё ещё беспокоитесь. В этот момент вы сознательно выбираете не зацикливаться на стрессе и не усиливать его. Вместо этого вы пытаетесь поговорить с человеком рядом с вами, поиграть в захватывающую игру или попробовать какие-нибудь сложные головоломки для мозга, которые отвлекают вас от происходящего. У вас есть только фиксированная пропускная способность мозга, и у вас будет меньше возможностей, если вы потратите всё это на другое задание. Когнитивное изменение Это выбор сознательно изменить значение, которое мы приписываем различным аспектам ситуации. Это происходит на третьем этапе, когда мы проводим нашу оценку. В нашем примере мысли, связанные с этим полётом, могут быть очень негативными. Ты не можешь избежать этого, но это невыносимо. Ты возможно умрёшь. Ты ненавидишь летать больше всего на свете. Но вы можете выбрать другую оценку. Вы можете переформулировать ситуацию следующим образом: Я действительно храбро смотрю в лицо своим страхам прямо сейчас. Или ха-ха, посмотри на меня. Разве этот мой глупый страх не смешон? Или даже полёт раздражают и доставляют дискомфорт, но это далеко не конец света. Модуляция реакции это выбор в пользу изменения способа который мы реагируем на наши эмоции физиологически, эмпирически или поведенчески. Это происходит на этапе 4 окончательная реакция. В нашем примере вы всё ещё можете испытывать сильное беспокойство, но вы всё равно можете выбрать, как вы будете реагировать на сам этот ответ. Допустим, вы замечаете свою панику, но относитесь к ней с состраданием и принимаете её такой, какая она есть. Без осуждения и сопротивления. Опасаясь приступа паники, вы звоните стёрдесси и осторожно объясняете ситуацию, спрашивая, есть ли на борту уединённое место, куда вы могли бы зайти на несколько минут, чтобы собраться с мыслями. Как вы можете заметить, точка, в которой заканчивается один аспект эмоции и начинается другой, не является чёткой, но это не особенно важно. Важно то, что вы осознаёте и контролируете эмоцию по мере её проявления и предпринимаете шаги чтобы справиться с этой эмоцией на любой стадии, на которой она возникает. Описанный ранее процесс может показаться сложным, если изложить всё сразу, но освоить его самостоятельно довольно просто. Вот как это делается. Шаг первый. Станьте осознанным. Затем задайте себе следующие вопросы: Что я испытываю? Почему я испытываю это? Или что было раньше? Помогает ли мне эта эмоция или мешает? Какой эффект это оказывает в целом? Каковы мои цели и ценности в этой ситуации? Как эта эмоция влияет на эти цели и ценности? Шаг второй. Учитывайте ситуацию. Эмоции не возникают в вакууме. Они являются частью разворачивающейся ситуации во внешнем мире и обычно подключены к социальной и физической среде. Посмотрите на ситуацию, в которой вы оказались, и задайте следующие вопросы. Как мои эмоции вписываются в этот контекст? Можно ли изменить какой-либо аспект моей ситуации? Как? Могу ли я внести какие-либо изменения, которые помогут мне достичь моей цели или согласуются с моими ценностями? Шаг 3. Измените ситуацию. Если сама ситуация не может быть изменена, её обычно можно несколько скорректировать. Проявите любопытство по поводу того, как это сделать. Спросите. Пойдёт ли мне на пользу, если я поделюсь своими эмоциями с другими? Если да, то как лучше всего мне поделиться этим? Какие изменения в ситуации принесли бы мне наибольшую пользу прямо сейчас, учитывая мои цели и ценности? Могу ли я удалить или ввести объект, человека или идею, чтобы изменить динамику в свою пользу? Шаг 4. Сосредоточьтесь на том, что вы выбираете. Не просто смотрите на ситуацию, но посмотрите на то, как вы смотрите на ситуацию. На чём вы сосредотачиваетесь? А на что не обращаете никакого внимания? Проявите любопытство и обратите внимание на то, что происходит как внутри, так и снаружи вашей головы, спрашивая: куда в первую очередь направляется моё внимание? Помогает ли мне это эмоция или мешает? Помогло бы мне это сосредоточиться на чём-то другом? Что есть в моей текущей ситуации такого, что если бы я сосредоточился на этом, помогло бы мне усилить положительные эмоции или достичь своей цели? Есть ли что-нибудь, что может отвлечь меня от негативных эмоций прямо сейчас? Шаг 5. Измените то, как вы оцениваете ситуацию. То, что вы чувствуете, является прямым результатом того, как вы думаете о ситуации. Как только вы осознаете, как вы формулируете ситуацию, посмотрите, могут ли следующие вопросы дать некоторое понимание. Помогает ли вам то, как вы сейчас относитесь к этой ситуации, достичь вашей цели? Можно ли по-другому взглянуть и на эмоцию, и на ситуацию? Действительно ли всё так плохо? То есть правильно ли использовали вы, оценили интенсивность эмоции? Шаг шестой. Измените то, как вы испытываете и выражаете эту эмоцию. То, как вы выражаете свои эмоции, окажет влияние на окружающих вас людей, ваше окружение и саму ситуацию. Спросите: хочу ли я поделиться своим опытом? И если да, то как? Если я не хочу делиться этим, Как я могу облегчить это для себя? Что я хочу изменить прямо сейчас? Как вы можете видеть, задавая эти вопросы, вы продвигаетесь по временной шкале эмоций, ещё возможности и области на этом пути, где вы можете вмешаться с помощью действий или переосмысления, которые соответствуют вашим целям и ценностям. Вы можете сделать это перед ожидаемой ситуацией после того, как ситуация уже разыгралась или во время её развития. Естественно, чем раньше вы вмешаетесь, тем больше у вас будет возможностей. Стоит также отметить, что возможно вам будет тем легче взять управление в свои руки, чем на более ранней стадии процесса вы находитесь. Если эмоция в самом разгаре, вам, возможно, придётся потратить гораздо больше усилий, чтобы изменить её, чем если бы вы тщательно избегали её с самого начала. Профилактика всегда лучше, чем лечение. Не в каждой ситуации будет возможность внести существенные изменения. Некоторые ситуации будут различаться в зависимости от того, сколько вы могли бы сделать на каждом этапе. Но если вы будете следовать описанному ранее основному процессу, вы возьмёте под контроль свою эмоциональную реальность и направите её в том направлении, которое вам больше всего подходит, какими бы ни были трудности и ограничения. Подведём итоги. Первое Осознайте свои эмоции, свои ценности и свои цели. Второе. Рассмотрите свою ситуацию и посмотрите, как вы с ней взаимодействуете. Третье. Примите меры, чтобы изменить ситуацию. Четвёртое. Обратите внимание, куда направлено ваше внимание и внесите изменения. Пятое. Измените то, как вы оцениваете ситуацию и то значение, которое вы ей придаёте. Шестое. Предпримите шаги, чтобы изменить способ которым вы испытываете или выражаете эмоцию. В качестве краткого примера. Первое. Вы осознаёте, что испытываете страх и неуверенность в себе после того, как вас попросят выступить с презентацией на следующий день. Вы цените храбрость и уверенность в себе, и ваша общая цель преуспевать на работе. Второе. Вы начинаете осознавать ситуацию Вам нравятся на работе, и вам предлагают больше ответственности. Однако ваш страх может заставить вас уклониться от некоторых из этих возможностей. Третье. Вы начинаете осознавать, что вы можете изменить ситуацию. Вы могли бы отказаться от проведения презентации, но это может создать плохое впечатление. Четвёртое. Готовясь, вы замечаете, что ваши мысли имеют тенденцию к катастрофе. Вы намеренно переключаете своё внимание на другие вещи, например, на положительные отзывы. который вы получили до сих пор, и свидетельство коллеги о том, что вы хорошо выполняете свою работу. Пятое. Вы сознательно решаете переоценить ситуацию, переходя от это угрожающее и неприятное событие к мне предоставляется захватывающая возможность, как мне повезло. Шестое. Вы решаете вкратце довериться своему боссу, объяснив свою нервозность и попросив ещё день или два на подготовку презентации. Однако вы выражаете свой страх очень стратегически и выражаете его только для того, чтобы донести до своего босса, что вы серьёзно относитесь к презентации и хотите сделать её должным образом, вместо того, чтобы рассматривать встречу как сеанс мини-терапии. Обычно именно шаг 5 оказывает наиболее сильное воздействие, поэтому если вы ничего не можете вспомнить об этом процессе с горяча, постарайтесь не забыть просто спросить себя: "Подходит ли мне то, как я думаю об этой проблеме прямо сейчас?" Одно это часто открывает двери для понимания других способов, которыми вы можете внести изменения в ситуацию. Когда мы хорошо владеем эмоциональной регуляцией, мы узнаём, что наши эмоции нами не управляют. Но и сказать, что мы контролируем их на 100%, тоже не совсем верно. Скорее всего, наши эмоции возникают как часть более широкой ситуации, и они вызваны и поддерживаются нашими убеждениями и мыслительными процессами. Строго говоря, мы никогда не сможем контролировать свои эмоции, но мы всегда можем предпринять шаги, чтобы контролировать наше окружение, наши мысли, наши реакции и то, как мы управляем своими эмоциями, как внутренне, так и внешне, что в свою очередь будет влиять на наши эмоции.